Партнерство от Рэмсбаха и Чарли Питкина было полностью подтверждено соответствующими документами. Но пришлось немало потрудиться, чтобы обнаружить скрытую связь между Чарли Питкином и ханком Гибсом. Во всяком случае, именно это сообщил Эми шериф Энгстром накануне ее отъезда. «Письменно Гибс нигде не упомянут», — сказал он. «Но, скорее всего, это произошло бы» после того, как Питкин закончил работу по проекту. Тут нет ничего особенного. В замещании Чарли упомянут как исполнитель, и он вложил в дело достаточно собственных денег, чтобы претендовать на эту собственность в качестве возмещения затрат. Дом, мотель, имущество внутри — все, в конце концов, перешло бы в его руки. И в руки Ханка Гипса, как его нового партнера. Авторучка ими зависла, «Над страницей блокнота. Но если на бумаге ничего не зафиксировано...» Энгстром покачал головой. «О партнерстве ничего. Мы нашли кое-что другое. Заметки, сделанные рукой гипса и спрятанные в документах Чарли Питкина. Очень подробные заметки о том, как осуществлять проект с самого начала». «Так что связь лицо Тайная сделка одно». «А убийство совсем другое», — заметил эми «Вы действительно думаете, что это дело в руках обоих?» «Скорее всего, этого мы никогда доподлинно не узнаем». Энгстром сидел, положив ногу на ногу и покачивая одно из них. «Но, учитывая все обстоятельства, весьма вероятно, что они вместе спланировали убийство от Тарамсбаха». Он опустил ногу на пол. «Однако планы не всегда осуществляются идеально». Вот тогда ты -то и начинаются проблемы. Мы не думаем, что кто-то планировал убить тери Доусон. Думается, Гибс в тот вечер пошел туда только по одной причине, чтобы забрать восковую фигуру матери Нормана. Эмми нахмылился. Значит, вы предполагаете, что уж тогда он знал, как бы это использовать? Шериф пожал плечами. Другого логичного объяснения я не вижу. Ничто из того, что он делал, Не кажется мне логичным, — сказала Эмми, — убить ребенка. Не забывайте, что я только сказал насчет не идеально реализуемых планов. Гипс сделал все от него зависящие, подготовил себе алиби, припарковал машину бог знает где, и он собирался оттащить этот черт в манекен подальше, скорее всего, куда-нибудь в лес и спрятать от посторонних глаз. А вот на то, что в дом заберутся двое детей, он не рассчитывал. Насколько мы можем об этом судить? Они уже были где-то наверху, когда появился гейпс Не знаю, был ли у него запасной ключ, или же девочки оставили дверь открытой. Возможно, он услышал голоса наверху и пытался забрать манекен, прежде чем они вернутся на первый этаж. Полагаю, он нервничал по поводу того, сумеет ли с ним управиться, и был вынужден торопиться, потому что алиби прикрывало его лишь на определенный период времени. Как бы то ни было... Он забрал манекен. Из того, что рассказала нам другая девочка, Мейкзон, так можно заключить, что, по-видимому, Гибс взял его как раз тогда, перед тем, как они спустились в подвал. Когда Гибс услышал их шаги, он где-то спрятался и сидел там, пока они не вошли в кладовую для фруктов. Это позволило ему ускользнуть из подвала, но покинуть дом он не успел, ибо вскоре после него из подвала в холл выбежала миг. Почти наверняка он спрятался за входной дверью, когда она выбежала наружу. Он подождал, пока она удалится от дома на порядочное расстояние, с которым не сможет увидеть его, ускользающего вместе с манекеном. И, вероятно, едва он приготовился уйти, наверху показалось Терри Доусон. Я думаю, что то, что произошло дальше, не было осознанным шагом с его стороны. Он просто запаниковал. Эми кивнула Осознанным и спланированным было только одно убийство Рэмсбаха. Откровенно говоря, достоверно мы этого не знаем. Мы знаем, что Дорис Хантли поставляла Питкину немалой информации о делах Рэмсбаха, так что ее вполне могли убить преднамеренно, как ненужного свидетеля. С другой стороны... Весьма возможно, что она умерла по той же причине, что и Терри Доусон. Просто оказалась не в том месте и не в то время».